Я хотел бы подойти к этому вопросу, начав с более узкого расследования, обращенного к изображению как режим художественного мышления. Что именно подразумевают, когда о тех или иных живых существах, событиях и ситуациях говорят, что они непредставимы средствами искусства? Две различные вещи, как мне кажется. В первом смысле имеют в виду, что невозможно выявить существенную особенность соответствующего предмета. Нельзя ни открыть его взору, ни найти соответствующее его мере изображения. Нельзя найти ни форму чувственного представления, адекватного его идее, ни наоборот, схему умопостигаемого, равную его чувственной силе. Таким образом, эта первая невозможность ссылается на бессилие искусства. Вторая же, напротив, ставит под вопрос осуществление его власти. Она говорит, что нечто непредставимо средствами искусства – Из-за самой природы этих средств трех характерных особенностей художественного представления. Во-первых, последнее характеризуется избыточным присутствием, которое поступается исключительностью события или ситуации, противится всякому целостному, чувственному представлению. Во-вторых, коррелятом избытка материального присутствия является статус и реальности, отнимающий у изображенной вещи ее жизненную весомость, И, наконец, эта игра избытка и нехватки действует с особого рода сноровкой, веряющей изображенную вещь аффектом удовольствия, игры или дистанции, несовместимыми с серьезностью заключаемого ею в себе опыта. Некоторые вещи говорят в этом случае искусству не по силам. Их невозможно приспособить к избыточному присутствию и к лишению жизненности, которые ему свойственны, и которые определяют в платоновских терминах его характер подобия. Подобию Платон противопоставляет простой, безыскусный рассказ, свободный от игры повышенного присутствия и равно свободный от сомнения в личности того, кто его произносит. Этим противопоставлением простого рассказа миметической искусственности и обуславливается сегодня ценность, придаваемая речи свидетелю в двух ее вариантах. Первый вариант превозносит простой рассказ который не создает искусство, а всего лишь передает опыт индивида. Второй, напротив, видит в рассказе свидетеля новую форму искусства. В этом случае мы имеем дело не только с рассказом события, сколько со свидетельством о некоем «было», превосходящем границе мысли не только своей чрезмерностью, но и потому, что реальности вообще свойственно превосходить мысль. Так устанавливается конфигурация мысли отменяющее изображение в пользу либо простого платоновского рассказа, либо нового возвышенного искусства, осененного авторитетом Берка и Канта. Эта конфигурация ведет двойную игру. С одной стороны, она приводит довод невозможности изображения, того, что некоторый тип объектов разрушает изображение, расстраивается всякое гармоническое отношение между присутствием и отсутствием, между чувственным и умопостигаемым. Таким образом, эта невозможность уводит от изобразительной формы искусства к иной его форме. С другой стороны, названная конфигурация приводит довод недостойности искусства, и тогда она попадает в совершенно иной контекст, в контекст платоновской этики, где понятия искусства нет, где обсуждаются только образы и где исследуется исключительно связь образов с их источником. Достойны ли они того, кто изображает, и с их назначением? Какие действия производят они на тех, кто их воспринимает? В результате возникает переплетение двух логик. Первая касается разницы между различными режимами художественной мысли, то есть между различными формами связи между присутствием и отсутствием, чувственным и умопостигаемым показом и обозначением. Вторая же не ведает искусство как такового, ей ведомы лишь различные типы имитации, различные типы образов. Смешение двух этих разнородных логик имеет вполне отчетливое следствие. Оно превращает проблемы настройки изобразительной дистанции в проблемы невозможности изображения, и тогда в это невозможно вкрадывается запрет, отрицающий, что является запретом, и подающий себя как простое следствие особенностей объекта.